Глава сорок Когда мы приехали в Блавпойнт, уже почти стемнело. Мы припарковались на стоянке рядом с яхт-клубом, где практически не было машин. Мой телефон звонил и пищал, не переставая. Похоже, со мной хотела связаться множество людей. Наверняка меня уже разыскивает полиция. Правда, погони я не заметила, но ведь следить за мной могут не только полицейские. Однако я ожидала красно-синих мигалок, а их-то как раз и не было. «Сиди на месте», — велела я Элли, вылезая из машины, чтобы немного размяться, вдохнуть полной грудью и справиться с сердцебиением и кружащейся головой. Мне надо быть сильной. В сумке опять запищал телефон, и на этот раз я его вынула. Обойдя вокруг машины, я встала у водительской дверцы, лишив Эллу возможности сбежать. Не Элло, а Эми. Но к новому имени привыкаешь не сразу. Хотя вряд ли мне это понадобится. На экране высветилось имя Джека. Мне очень хотелось услышать его голос. Однако я не ответила на звонок. Если я заговорю с ним сейчас, он начнёт отговаривать меня от главной цели. Нет, я должна быть сильной. Вряд ли у меня займёт много времени покончить со всем этим. Положив телефон обратно в сумку, я посмотрела на море. Передо мной раскинулась бескрайняя голубизна, красивое место к югу от Уэспорта. Дальше на побережье располагался пляж, но именно здесь, в Блавпойнте, я была счастлива как никогда. Открыв дверцу со стороны водительского сиденья я махнула пистолетом, давая знак Элли выбираться. «Иди к выходу», — велела я, закрывая ногой дверцу и становясь за её спиной. Элла оглянулась, но я кивком скомандовал ей идти вперёд. «Поистине прекрасное место. Здесь Джек сделал мне предложение. На минуту я забыла обо всём. Забыла про Адама Холтона, про Дэна, про своё прошлое. Передо мной открывалось прекрасное будущее с любимым мужем, детьми и успешной карьерой. Отличный дом, солидный пенсионный фонд. Дети смогут поступить в колледж, не заботясь о студенческих займах. Сделают карьеру, заведут собственные семьи. Спокойная старость, будущее полное любви и счастья. А эта женщина пытается его разрушить. Мне плевать, что она только игрушка в чужих руках, что она лишь фасад, за которым скрывается Дэн, дёргающий за ниточки. Когда мы дошли до стены на краю парковки, Элла повернулась ко мне. «Не останавливайся!» — прикрикнула я. «Поднимайся на скалы и иди к морю!» Солнце уже садилось, и мне захотелось насладиться этим зрелищем и ощущением нормальной жизни. «Сара, скажите, что вы собираетесь делать?» В её голосе появилась чуть заметная нотка нервозности, но от меня это не укрылось. Это только начало, скоро она занервничает по-настоящему. «Иди на самый верх», — спокойно произнесла я, сохраняя самообладание. «Уже недалеко». Взбираться становилось всё труднее, песчаный берег остался позади, и мы уже карабкались по скалам, нависшим над морем. Вокруг громоздились огромные валуны. Один неверный шаг, и можно подвернуть ногу, или хуже того, сломать её. Желающих ползать по скалам в сумерки не наблюдалось, а это означало, что мы здесь одни. Больше вокруг никого. Интересно, как мы выглядим со стороны? Две женщины, карабкающиеся по скалам, пытающиеся сохранять равновесие. Привлечём ли мы чьё-либо внимание? Захочет ли кто-нибудь подойти поближе? Определённо нет. Элла, мне по-прежнему было трудно называть её эми остановилась после двух падений. «Я дальше не пойду», — заявила она, повернувшись ко мне. «Ты будешь делать то, что я прикажу». Она покачала головой. «Вы ничего не сделаете. Просто пытаетесь меня напугать». «Хочешь проверить свою гипотезу?» «Не имею ничего против», — проговорила Элла, сложив руки на груди. Это было похоже на вызов, но на самом деле она просто хотела согреться. «Вы не застрелите меня здесь и не столкнёте в море. Ничего такого вы не совершите. Тогда скажите, что вы на самом деле собираетесь делать?» Я стояла в нерешительности, зная, что она права. Я действительно не собиралась делать ничего подобного. Просто старалась распалить себя и придать себе уверенности для мести. Но когда дело дошло до того, чтобы спустить курок и пристрелить её, я вдруг поняла, что не смогу так поступить. Я не способна на это. Со мной что-то произошло. — Сара, почему вы не хотите признать очевидное? — поинтересовалась Элла. Она смотрела на меня с той же снисходительностью, что и Стефани. «У вас нет выбора, если только...» «Если что?» — спросила я, поняв, что момент истины наконец наступил. «Сейчас она скажет, что они на самом деле от меня хотят». «Чего вы с Дэном от меня хотите?» Элла громко и натужно рассмеялась. «Вы ничего не понимаете», — произнесла она, продолжая посмеиваться. «От Дэна ничего не зависит». Всем руковожу я, а он — просто пустое место. И всегда был таким. Не лги, я знаю, что он заставил тебя во всём этом участвовать. Это он рассказал тебе о моём прошлом. И что он обещал? Деньги. Я угадала? Их я не смогу тебе дать, у меня их просто нет. Ты думаешь, мы очень богаты, но это призрачные деньги. На самом деле их не существует. Мы выплачиваем ипотеку и откладываем на образование детей, Однако, если это единственный способ от вас избавиться, я возьму из накоплений». «Мне не нужны ваши деньги», — сказала Элла, шагнув ко мне. «Вы знаете, что должны сделать, чтобы это закончилось». «И что же?» «Вы должны признаться, пойти в полицию и обо всём рассказать». «Мне не о чем рассказывать». «Вы прекрасно знаете, что это не так, Сара», — возразила Элла, делая ко мне ещё один шаг. Не двинувшись с места, я только крепче сжала пистолет и была готова поднять его и прицелиться, лишь бы она заткнулась. «Пора, наконец, рассказать людям, что вы собой представляете», — продолжала Элла. Ветер подхватывал её слова и бросал в мою сторону. «Пора сказать правду. Расскажите им, что вы натворили». «Нет, этому не бывать». «Всё кончено». Громко и уверенно произнесла Элла, перепрыгивая на другой камень. «Неужели вы не понимаете? Думаете, вам удастся отвертеться, и вы вернётесь к своей счастливой и безбедной жизни? Слишком поздно, всё кончено. Вам удавалось скрываться 15 лет, но теперь этому пришёл конец. Прекрасный дом, семья, карьера. Вы не заслужили всего этого, и прежняя жизнь уже никогда не вернётся. Мы не допустим». «Дэн тоже пострадает», — теряю последнюю надежду, — заявила я. Меня охватило отчаяние. Я больше не могла слышать её голос. Сейчас подниму пистолет и спущу курок. И буду смотреть, как она, замолкнув, падает на камни. «Это он убил Адама, а не я? Я этого не хотела. Скажи ему, позвони прямо сейчас и скажи, что если я погибну, то утяну его за собой». «Что мне за дело до какого-то Дэна?» заявила Элла, останавливаясь в нескольких метрах от меня. Оглянувшись вокруг, она снова впилась в меня взглядом. «Плевать на него. Я даже имени его не знала, пока ты не сказала. Меня он не волнует. Меня интересует только то, что сделала ты». «Неправда. Вы с ним одна шайка, которая пытается что-то из меня вытянуть. Но сначала свести меня с ума». «Ты и так сумасшедшая». Элла насмешливо покачала головой. «Ко мне это не имеет никакого отношения. Ты всё время притворялась, Сара, и лгала всем вокруг, выдавала себя за приличную женщину. А на самом деле ты ненормальная, ты убийца, и не заслуживаешь всего того, что имеешь». «Знаю», — спокойно проговорила я. «Моё тело ныло от усталости. Хотелось упасть на землю, свернуться клубком и покончить со всем разом. Но я не позволю тебе забрать это у меня». «Ты проиграешь?» «Я уже выиграла». Услышав позади какой-то звук, я резко обернулась и, потеряв равновесие, упала на камни. Я сильно ударилась локтем и вскрикнула от резкой боли. Пистолет скатился в расщелину между скалами, и сумка соскользнула с плеча. Но всё это уже не имело значения. Боль была лишь смутным пятном на границе моего сознания. Я не имела права сосредотачиваться на ней. иначе она захватила бы всё моё существо. А я не могла этого допустить. Следовало встать и что-то предпринять. Или я всё потеряю». Послышались шаги, и я увидела его лицо. Он появился как в сказке, будто посланный небесами, чтобы спасти меня. «Помоги!» — простонала я, пытаясь подняться на ноги. «Откуда ты здесь?» Подойдя ближе, он наклонился надо мной. Я ожидала, что он подаст мне руку и поможет встать, но он этого не сделал. Мне нужно было догадаться раньше. Он не на моей стороне. Он посмотрел на Эллу, стоявшую неподалёку. Я мчался, как сумасшедший, — сказал Джек, задыхаясь от бега по камням. Она тебя не тронула? Нет, — ответила Элла, осторожно подходя к нему. Как ты нас нашёл? В её машине жучок, я всё время следовал за вами. «Джек?» — не веря своим ушам, пробормотала я, медленно поднимаясь. «Что ты говоришь?» Он пробежал мимо меня, толкнув так, что я снова упала, на этот раз на спину. И, лёжа на камнях, я увидела, как они обнимаются.